Глава первая. В домашнем аквариуме. «Дай мне, пожалуйста, ручку». «Ручку?» Восторженная дама замахала руками так, будто отбивалась от полусотни мух разом и подбежала к аквариуму. На ее огромных ножищах были носки в горошек и классические туфли на высоком каблуке. «Да, да, ручку», — донеслось из аквариума мутной водой. Из воды высунулась изящная рука. На пальцах красовались кольца с жемчугом и хрусталем, а на запястье — браслеты из витых ракушек. «Мы можем общаться!» — завопила восторженная дама и бросила в воду ручку. «Мы с тобой! Ты — хвостатая, и я — наскатая!» В аквариуме вздохнули. «Я все слышу!» — отозвалась восторженная дама. «Я установила в аквариуме высокочувствительные микрофоны!» Кто-то назло ей рыгнул. «И это я тоже слышала!» Буркнула восторженная дама и тут же радостно заверещала. «Мне так не терпится показать тебя всему миру! Я стану знаменитой! Никто никогда не догадается, как я тебя поймала! А теперь отдай ручку!» Она постучала по стенке аквариума, а потом пошарила в воде и вырвала ручку у русалки. «Теперь ты моя! Арабелла Скар!» «Постой! Я еще не закончила!» — воскликнула Арабелла и шлепнула восторженную даму блестящим хвостом. Та вскрикнула. «Что ты пишешь?» «Ничего», — поспешно ответила Арабелла. «Просто захотела подержать немного ручку». С безумным хохотом восторженная дама закружилась по комнате. «Ну и денек!» — вопила она, молотя кулаками воздух. «Я умудрилась поймать Арабеллу Скар! Арабеллу Скар! Королева русалок!» Из аквариума выбрался крошечный краб и быстро сговылял по столу за спиной у восторженной дамы, сжимая в клешнях комок водорослей. Восторженная дама, приплясывая, направилась в его сторону. Краб застыл. Дама крутанулась на пятке, повернулась лицом к аквариуму, заглянула внутрь и любовно погладила его стеклянную стенку. Воспользовавшись моментом, краб пересек комнату и выбежал за дверь. «Не задерживайся! Беги сразу туда!» — крикнула Рабела ему вдогонку. — Они все поймут. Я надеюсь. Восторженная дама повернулась к двери, но краба уже и след простыл. — Кому ты кричишь, глупая рыбина? — рявкнула дама. Арабелла промолчала. Так восторженная дама упустила краба, и это стало самой большой ошибкой в ее жизни.